Глава 6. Эпидемия. А тебе не кажется, что предложив летунам нашу помощь, ты поступил несколько необдуманно, спросил Киванов, когда Кийск рассказал своим спутникам о разговоре с Белолобом. Мы ведь даже не знаем, кто такие эти безухи, и почему между ними и летунами идёт война. Я говорил только от своего имени, ответил Кийск. Но ты представляешь, всех нас Мы же не останемся в стороне, если возникнет какая-нибудь заваруха. А что, по-твоему, я должен был ему ответить, огрызнулся Кейск? Просто поблагодарить и сказать, что приму его предложение к сведению? Настоящий дипломат на твоём месте так бы и поступил. Я не дипломат. Но в этом у меня уже не раз была возможность убедиться. Эй, посмотрите-ка, что там происходит, негромко окликнул спорщика в берг. Стоя на краю платформы, Белолобый разговаривал с Икаром. Что-то объясняя, Икар приподнял левую руку и тут же быстро опустил ее, прижав к телу. Белолобый схватил его за руку, дернул вверх так, что почти полностью раскрылось крыло, и раздразился гневными, раздраженными щелчками. Икар, опустив голову, виноват и молчал. На внутренней стороне его крыла были видны две небольшие круглые язвы с гнойными краями. Белолобый говорит... Что о болезни нужно было сказать сразу, как только появились первые признаки, перевёл слова литуна Джои. Ты сможешь помочь Икару? спросил Удрава Рокейск. Надо посмотреть, что с ним, сказал Джои и громким щелчком обратил на себя внимание Белолобова. Обменявшись несколькими фразами с литуном, Джои обернулся к остальным. Он говорит, что это страшная и очень заразная болезнь, от которой не существует лечения. Она появилась недавно. После того, как летуны ушли жить в горы, болезнь несмертельна, но язвы разъедают кожу крыльев, лишая возможности летать. Летуны без крыльев лёгкая добыча для безухих, поэтому они считают, что болезнь эту наслали на них покровители врагов. Так вот, значит, откуда в городе столько летунов с изуродованными крыльями, Вейзель в задумчивости ухватился пальцами за мочку уха. Да, кивнул Джой. Множество литунов уже лишилось крыльев, ещё больше больных. "Но Икару ты сможешь помочь?" спросил Киванов. Ничего не ответив, Джой подошёл к Икару. Сделав успокаивающий жест рукой, он попросил его развернуть поражённое болезнью крыло. Кусочком чистой материи Джой очистил раны от гноя. Язвы были неглубокие, затронувшие пока ещё только поверхностные слои плотной кожаной перепонки. Джой поднёс к одной из ран раскрытую ладонь и пару минут подержал её над поражённым участком кожи, не касаясь его. Икар при этом беспокойно и немного испуганно крутил головой из стороны в сторону, нервно поглядывая то на присевшего возле него на корточке Дравора, то на остальных людей, то на белолобова. Похоже, он не очень понимал, что собственно с ним собираются делать. Когда Джой убрал ладонь, все смогли увидеть, что рана на крыле Икара затянулась тонкой розовой кожицей. Летуны что-то беспокойно защёлкали. Белолобый же, выражая своё восхищение, вскинул к небу чуть согнутые в локтях руки. "Похоже, Джой ты стал героем дня", сказал, подойдя к Дравору Киванов. "Думаю, что если ты решишь открыть здесь частную практику, с клиентами у тебя проблем не будет. Лечение ещё не закончено." Поднял на него глаза Джой. Болезнь инфекционная, и для того, чтобы справиться с ней, потребуется время. То же самое Джой сказал и белолобому, после чего добавил, что для завершения лечения Икару следует остаться с ним. Белолобы несколько раз быстро кивнул и, повернувшись к Икару, велел ему оставаться на ночь на площадке с людьми и во всём повиноваться им.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 Если Джои удастся вылечить Икара, то возможно, это убедит Литунов в том, что мы не желаем им зла, сказал, укладывая спать Везель. Несомненно, поддержал его Киванов. А вы не подумали о том, что если завтра Икару станет хуже, то винить в этом тоже станут нас. Кейз завернулся в покрывало и мрачно проворчал: "Дипломаты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 Он признаётся, что вчера не поверил, когда ему сказали, что пленники взялись вылечить заболевшего летуна. Переводил слова старика Джои. Он говорит, что бывают случаи, когда болезнь проходит сама, но если уж язвы появились на крыльях, то такой летун обречён. Мы, по его мнению, совершили настоящее чудо. Впрочем, я сказал ему, что пока мне удалось устранить только внешние проявления болезни. Для того, чтобы исключить возможность рецидивов, мне потребуется поработать с икаром ещё дня два. Болезнь действительно весьма серьёзная. Вызывающий её вирус очень необычен. Кроме того, что он чрезвычайно устойчив, он ещё и развивается исключительно в тонком слое особой эластичной соединительной ткани, находящейся в крыле туна между двумя слоями кожи, которые позволяет крыльям растягиваться и снова сжиматься. Честно говоря, такая узкая специализация наводит меня на мысль о искусственном происхождении вируса. Старый Литон снова что-то сказал. Он просит, чтобы мы осмотрели и других больных, перевёл Джой. Но врачеватель-то среди нас столько ты возразил Кейск. И тем не менее, он всех нас просит пройти вместе с ним в карантин, который находится неподалёку. Пройти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 Конечно, надо сходить, сказал Кийск. Наш отказ будет расценен как нежелание помочь. Летуны спустили людей и безкрылого старика на землю. Зона карантина располагалась на значительном расстоянии от основного поселения летунов.